Глава восемнадцатая. Часть из заказанных вещей доставили уже следующим утром. Вторую половину обещали довести в течение семи дней. Не сказать, что меня это сильно расстраивало. С подачи лилия я заказала столько нарядов, что и до конца жизни бы все вряд ли примерила. Зато теперь все одолженные платья вернулись к их законной владелице. «Какие же они красивые!» вздохнула Куара, поправляя огненные цветы в корзине и отвлекая меня от содержания шкафа того самого, который трещал по швам от одежды. Корзину еще вчера вечером перетащили в мою спальню и установили у окна. Цветы напитывались солнечным светом, с каждым новым лучом разгорались все ярче и, кажется, дарили тепло. «Красивые», — согласилась я. «Знать бы еще, от кого они». Куара переступила с ноги на ногу, подхватила гребень и принялась расчесывать мои волосы. «Разве у вас никаких предположений, Леди Сандра?» «Ни единого». «Может, кто разузнал, что у короля гостит таинственная незнакомка решил таким образом привлечь ваше внимание?» – предположила Шани, ставя на столик ту самую коробочку. «Тогда он раскроет свою личность на балу», – мечтательно закатила глаза Куара. «Это так романтично!» «Угу», – буркнула я, прожигая взглядом подарок короля. «Нет, ну, что тут спорить, мне льстило его внимание. Но ко всему прочему я еще и головой понимала, к чему это может привести». Если кратко, то ни к чему хорошему. Да и вообще не скажу, что в моей жизни сейчас происходило что-то хорошее. Но жалеть себя желания не было. Нужно что-то менять и разрывать все связи, которые мне будут только во вред. То есть вообще все. Леди Сандра, а это ведь принесли с цветами, может там есть имя вашего вздыхателя? Кто знает. Я все же открыла коробочку и услышала сразу два женских восторженных вздоха. Я бы к ним... Присоединилась, но вышел бы только стон отчаяния. Нет, ни о записке и речи не шло. Зато на мягкой подушечке лежало тяжелое колье из красного золота с зелеными камнями. «В тех же цветах, что и первый подарок», — отметила Куара. «Леди Сандра, вы наденете его на бал?» «Нет». Ответ вышел куда резче, чем я планировала. Откашлялась и с улыбкой пояснила служанкам. «Колье чудесное, но не подходит по цвету к платью. Да и Не знаю от кого оно. Шани поняла меня первой, коварно улыбнулась и спрятала украшение обратно в темноту коробки. Ну и правильно, произнесла она. эди Сандра, пусть и не сможет с точностью сказать, какой титул носил раньше, но это не повод давать согласие на встречу первому попавшемуся незнакомцу. «Щедрому незнакомцу, надавила Куара. Давайте вернемся к тому, с чего мы сегодня начали, прервала я этот бессмысленный разговор. До начала бала осталось всего ничего. Девушки встрепенулись и вернулись к работе. Казалось, что я нахожусь в самом лучшем салоне красоты. Тут тебе и волосы уложат, и лучше вечерний макияж подберут, и даже чаем вкуснейшим напоят. Но не все было так радужно. К сожалению, вечное присутствие рядом служанок пробудило во мне интроверта. Хотелось выставить всех за дверь, остаться наедине с собственными мыслями, насладиться тишиной. Да только, судя по всему, Это удастся сделать еще, ой, как не скоро. «Леди Сандра, туфли!» Вот тут я уже благодарила модиста, которой к бальному платью прислали еще и удобные мягкие туфельки на невысоком каблуке, украшенные такой же аппликацией, как и платье. Последним штрихом стали сладющие розовые духи, которыми меня полили с ног до головы. И продолжали бы этим заниматься, если бы я не расчихалась от запха. «Леди Сандра, скоро начнется!» Поторопил меня Куара, поправляя завитые в локоны волосы. Я бросила последний взгляд в сторону ростового зеркала и не сдержала довольной улыбки. Настолько шикарно я еще никогда не выглядела. Если раньше еще и думала, что мой максимум школьный выпускной, то теперь... Теперь я видела, что умелые руки могут сделать из меня жгучую рукавую красотку с кошачьим взглядом. «Слуга уже ждет вас у двери», — сообщила Куара. «Точно не хотите надеть то колье?» «Точно». Своим упрямством я сейчас могла посоперничать даже с самым упрямым упрямцем Валидаром Арне. Слуга и в самом деле нашелся в коридоре. Юноша поклонился мне и галантно предложил локоть. Будь у меня спутник на этот бал, у двери ждал бы он. А так пришлось опереться на руку слуги. И пока мы неспешно следовали к бальному залу, я задавалась только одним вопросом. Кого бы вместо этого юноши я хотела видеть у двери? «Велидар или Теодора?» Оба эти варианты казались фантастическими, неправильными и странными. Но успокоить свое воображение все никак не удавалось. Почему-то казалось, что король пришел бы с сорванной звездной лилией, одаривал комплиментами и отвлекал меня разговорами всю дорогу. А если бы у двери оказался Велидар, то дорога бы оказалась тихой и гнетущей. Защитник не стал бы щедриться на комплименты и шутки, вряд ли бы сказал что-то о моем внешнем виде. Только подгонял бы. «Леди Сандра...» Юноша выдернул меня из мыслей и остановился. Мы оказались у распахнутых двустворчатых дверей из светлого дерева. По обе стороны входа находились стражники. Вельможи шумной рекой проходили внутрь. Дамы в ярких платьях с высокими прическами и широкими улыбками. Многие под руку серьезными мужчинами. Последние в нарядах предпочитали темные цвета. Редко украшали камзолы большими камнями явно следовали новому веянию моды. И, кажется, одна я оказалась абсолютно глуха к этой моде. Все, абсолютно все наряды придворных дам были с тугими корсетами. Надо было еще туфли накида сменить, чтобы совсем выделиться из толпы. «Прошу вас», – слуга отступила от меня, жестом указывая на дверь. Я поблагодарила его и в гордом одиночестве направилась на встречу неизвестному. Признаться, идти на бал было даже страшнее, чем убираться ночью из замка с ножницами в кармане. Я бы даже сказала, в разы страшнее. Там хоть понятно было, что можно ожидать нападения или удара кирпичом по голове. Тут же, вообще неизвестно, откуда ждать опасности. И ждать ли вообще. Мотнув головой, я отогнала от себя эти мысли и постаралась сосредоточиться на окружающем мире. Бальный зал поражал даже мое обуйное воображение. Высокие потолки, лепнина на тонких колоннах по периметру помещения, широкие окна. У дальней стены на пьедестале возвышается трон. У некоторых окон стояли низенькие тахты для уставших во время танцев вельмож. Среди знати лавируют слуги в одинаковых темно-зеленых костюмах и с большими подносами в руках. Я выцепила взглядом ближайшего слугу, а тот будто почувствовал и, сменив траекторию движения, направился ко мне. «Леди, чего желаете?» его поинтересовался он, хотя поднос в его руках оказался пустым. Холодного сока. Признаться, я ожидала, что сейчас он движением фокусника вытащит блокнот, запишет в него мой заказ и удалится. Естественно, уточнив перед этим, какой именно сок мне сейчас хочется. Но вместо этого на темном подносе появилось пять одинаковых ровных стаканов, стоящих в ряд. Покрытые спаренной стенки разноцветные напитки. Они так и манили протянуть руку и испробовать по глотку каждого. Я все же сдержалась, взяла ближайший ко мне стакан с розовым соком и поблагодарила слугу. Поклонившись мне, он поспешил дальше обслуживать гостей. Я же отошла к окну и сделала глоток. Холодный и до ужаса сладкий сок впечатление на меня не произвел. «Аппетит пробуждаешь». Мыкнули у меня за спиной. Обернувшись, я встретилась взглядом с Велидаром. Защитник выглядел недовольным и хмурым хотя темно-зеленый камзол ему очень шел, подчеркивал цвет глаз. Что? Я, не непонимающе, перевела взгляд на стакан в своей руке, вспомнила цвет флакона, который передала мне Лили, и покачала головой. Нет, просто экспериментирую с местной кухней. На языке так и крутилась колкая фраза о том, с какого-то перепуга колдун решил уделить мне свое внимание. Избегал, а теперь сам подходит. Мужчины! Вот тут бы не мешало еще и глаза закатить. Да только тогда я выдам себя с потрохами. Выглядишь недовольным. Соку. Колдун вздрогнул от одного только взгляда на стакан в моих руках и покачал головой. Обойдусь, спасибо. Как знаешь. Я демонстративно отпила и постаралась не скривиться. Думала, может, хоть сладость сможет стереть с твоего лица эту недовольную мину. Ее стерла бы отмена приказа правителя. Я приподняла бровь, намекая, что рассказал «а». «Продолжай, дай я!» Но вместо ответа защитник сделал то, о чем мечтала я. Закатил глаза. Вот же засранец. Ну, раз ты решил меня избегать, пожалуйста. Я сама не понимала, почему меня задевают его отношения, но злость подавить не смогла. С грохотом отставила стакан в сторону и направилась к соседнему окну. Ну и пусть стоит там, если ему так хочется. Блин, веду себя как школьница. Докатились и допрыгались на акробатику записывайся после возвращения. Аля. Нет, но ну он издевается. Вначале в штыке, а теперь гоняется. Что? Я обернулась слишком резко, поймала несколько брошенных в нашу сторону заинтересованных взглядов и замерла мышкой. Еще сплетен с моим участием не хватало. Прости. То ли музыка заиграла слишком громко, то ли я слуховые галлюцинации опять поймала. Но на защитника я покосилась с недоверием да я попросил прощения правильно истолковал взгляд колдун я не прав в том что делаю и что сделал надеюсь что мы сможем вернуться к самому началу тому где ты меня чуть не прирезал подделая его с легким смешком на момент попозже криво усмехнулся мужчина я обдумаю твое предложение с напускной серьезности пообещал я потом улыбнулась так что там с королевскими приказами С ними полнейшее дерьмо, фыркнул Велидар. У меня не так много дней осталось на поиски убийцы, и вместо того, чтобы сейчас следы искать, я тут, на этом проклятом балу, по приказу Тодора. Ого, оказывается, чтобы затащить тебя на танцы, надо обладать короной власти. Не смешно, Аля, насупился он. Если ты не забыла, время для меня сейчас навес золота. Я прикусила язык и коротко кивнула. Прости, прощаю. Как думаешь, сколько придворных слышала, как ты ко мне обращаешься? Задумчиво предположила я, окидывая ленивым взглядом зал. Ни одного, я позаботился. Продуманный, что ж тут сказать? Велидар было открыл рот, желая продолжить наш разговор, но в зале сменилась музыка, стала и заводной, придворные отступили к стенам, освобождая место. Непонятно, откуда появился король в расшитой золотыми нитями белой рубашке и наброшенном поверх на нее зеленом камзоле. «Нагнийский арн?» – уточнил я у колдуна, вспоминая то ночное обучение этикету. «Да». Я уже приготовилась наблюдать за тем, как Теодор и Лили сейчас откроют бал своим танцам, как подключаться к нему остальные придворные, но... Король обвел зал взглядом, легко улыбнулся и шагнул в нашу с сторону. Братья встретились взглядами. На лице правителя царила безмятежность, а вот защитник резко посерел. Причину я поняла только спустя долгую секунду. Ведь, остановившись рядом с нами, Теодор протянул руку. «Мне?»